Часть 1. Девушка по имени Маша Тимофеева сидит, стиснув пальцы острыми коленями на краешке гигантского очень удобного кресла. Кресло готово подстроиться под любого, кто угодит в его объятия, но добраться своей всеобъемлющей заботой до Маши оно не может. Я не могу заснуть, доктор. У всех бывают бессонные ночи. Моя ночь затянулась. Доктор Касаткин видит все. Это его работа, на то он и психомедик. У него доброе лицо с непременной бородкой-клинышком и глубокие черные глаза, способные заглядывать в душу собеседнику. Но с креслом И его неудовлетворенными потребностями доктору Касаткину проще разобраться, чем со смущенной 25-летней девушкой, потому что в ее душе темным облаком клубится печаль. Как долго вы не спите, Мария? Уже неделю. Вы знаете причину? Конечно, знаю. Со мной происходило подобное, но так тяжело еще не бывало. Тогда мы с вами справимся. Вы профессионал. Объясните мне, что это было? Сильное переживание, стресс, эмоциональное выгорание? Наверное, все вместе. А ведь я в отпуске, горько замечает Маша. Вы можете рассказать? Могу. Маша задумчиво лохматит волосы и устраивается в кресле поглубже. Оф. Наконец-то, думает кресло. И принимает ее в себя бережно и нежно, как колыбель дремлющего младенца. Знакомый пригласил меня к себе на работу. Странный способ ухаживать, но мы слишком долго не могли найти общих тем для бесед. С его стороны то был жест отчаяния, да и шансов, если честно, никаких. Я на его месте давно бы нашла способ оборвать незадавшееся свидание, но я была на своем месте. Часть вторая. Центр управления дальними ПОЛЕТАМИ напоминал собой картинный вернисаж. Полотна всех размеров и художественных стилей, от фотографически точной классики до импрессионистов, спятивших от богатства выразительных средств. И у каждого полотна был хотя бы один зритель. Не в каждой галерее такое встретишь. А почему здесь пустота? спросила Маша, показывая на белый экран в центре пёстрого вернисажа. Аллегория идеала, пошутил Артур с Полное отсутствие информации. То ли нужно к такому стремиться, то ли надлежит избегать. Каждый понимает по-своему. Да, вы философы, сдержанно заметила Маша. Я уже говорил, будет скучно, вздохнул Артур. От чего же? вежливо возразила Маша. Хотя и вправду была не слишком впечатлена. А чем ты здесь занимаешься? Если упрощенно, — сказал Артур, я поддерживаю контакт с грузопассажирским транспортом на линиях, что соединяют Солнечную систему и Зефир. Слышала когда-нибудь о такой планете? Тройная звездная система Сора Каридана, иногда называемая Киит, сказала Маша занудным голосом студента на экзамене. Расстояние от Солнца чуть меньше пяти парсеков. «Все время забываю, с кем имею дело, сconfuженно заметил Артур. У тебя бездонная память. Однажды я там побываю, сказала Маша. Увы, это неизбежно. В таких мирах, как Зефир, всегда есть место подвигу. А значит, найдется работа для в котором придется разбираться, по какой причине и по чьей вине кому-то пришлось совершать подвиги. Не очень-то ты романтично. Промолвил Артур с иронией. "Я ужасно романтично», запротестовала Маша, обиженно понизив свой кукольный голосок. «Но никто в это не верит. Все думают, что я только для виду, ношу розовое и жёлтое, а наедине с собой пью черное пиво, курю сигары и дрессирую гремучих змей". "Разве нет?" ляпнул Артур и тут же сменил тему. "Сегодня я бездельничаю, потому что транспорты из земли отправляются в сторону Киева только по нечетным дням недели". Хочешь посмотреть, как происходит управление грузопотоками? Не очень, честно призналась Маша. Ой, мишка, вдруг пискнула она, завидя плюшевую игрушку на одном из пустых столов. У одной сотрудницы состоялось прибавление семейства, пояснил Артур. Надарили подарков чуть больше, чем она смогла унести. Как мило. Но ведь прибавление случилось не на рабочем месте. Артур мысленно напрягся, чтобы придумать подходящую шутку, но взгляд его задержался на группе людей возле одного из экранов. Экран был неприятного серого цвета, однако же все, кто там был, смотрели на него молча и с ощутимым напряжением. "Я тоже это вижу", шепнула Маша. "Такое бывает", успокоил ее Артур. "Это же дальний космос, постоянно что-нибудь идет наперекосяк". Она нам позволит побыть рядышком. Это зависит от сложности ситуации и от доброй воли координатора. Ничего, беспечно сказала Маша. У меня есть опыт общения с координаторами и даже с главными. Артур поглядел на нее с пытливым интересом. Но ведь ты в отпуске, напомнил он. Я устала отдыхать, томно промолвила Маша. И вряд ли здесь найдется причина для моего вмешательства. Мне просто любопытно. Амосов меня убьет», — вздохнул Артур. «Пойдем, несчастная трудоголичка. Ура, нас будут убивать! воскликнула Маша, оживляясь. А кто такой Амосов? Степан Амосов, координатор направления, тот лысый громила в свитере и джинсах. Циник и грубиян. От него даже кошка сбежала. Это ему сейчас ты будешь старательно нравиться. «Кокетничать с человеком в таком настроении плохой выбор. Уж лучше я прикинусь незаметной. Артур тихонько засмеялся. Машу, худую, высоченную девицу среднеземноморской внешности, смуглая кожа, большой нос, большие блестящие глаза, яркие губы в розовых шортах, лиловые блузки с черными драконами с громадной алой розой в спутанных черных локонах, не заметить мог разве что слепой. Они спустились по пандусу в угловой коридор зала. Артур, шедший первым отвечал на приветствие знакомых с некоторой даже вальяжностью. Не каждый день его можно было встретить со столь эффектной спутницей. Но, поравнявшись с Амусовым и его коллегами, Артур с растерянностью обнаружил, что остался в одиночестве. Маша словно испарилась. Как ей это удалось на открытом пространстве центра, можно было лишь гадать. "Салют", тихонько сказал Артур. "Ты же выходной?" Вместо приветствия пробурча Ламосов. "Я и есть выходной. Тогда стань в сторонке и не мешай. У нас ЧП". Маша была права. Настроение у координатора мало располагало к светским беседам. Лайнер 8908 вполголоса объяснил Артуру сменный оператор Стрижевский, который был расположен более дружественно, невзирая на черную повязку на левом глазу, сообщавшую ему несколько хулиганский вид, При выходе через портал в районе Ипсила на Андромеды угодили в поток метеоритного щебня. Пока барахтались, их унесло, чёрт знает куда, побило и выплюнуло на окраине тёмного царства. Офигеть, вырвалось у Артура. Ещё бы. Что у тебя с глазом? Они едва успели поднять активную защиту. В общем, ребятам перепало по полной программе. Связь плохая, но держится. Тёмное царство. Там всё иначе. Лайнер как решето, все системы в режиме глубокого энергосбережения. Есть раненые. Собственно, там все ранены разной степени тяжести. Сколько человек? 48. Смена наблюдателей на галактической базе Еpsilon Лайнер движется в субсвете, вне видимости маяков, добавил дубл оператор Бакшеев. Искать в тёмном царстве пустое занятие. Гравитационные транспортеры отключены, дабы не тратить энергию впустую. Есть надежда, что они выдержали удар. Если мы все правильно рассчитали, лайнер войдет своим ходом в зону контроля через 19 часов, и тогда потребуется включить транспондеры, чтобы спасатели могли увидеть лайнер. "Ну, это еще не так страшно", сказал Артур. "Мы пока не знаем, страшно или нет", возразил Стрежевский. Чтобы оживить транспондеры, потребуется вмешательство навигатора. Так пусть вмешается», – пожал плечами Артур. Навигатор тоже ранен, отозвался Бакшеев. По правде говоря, ему досталось больше других. Артур прикусил язык. Ситуация не нравилась ему с самого начала, но ничем, кроме несообразных советов, он посодействовать не мог. Он поискал глазами Машу, не нашёл. И совсем уж было огорчился, но вдруг ощутил взволнованное сопение у себя над духом. Маша привидением возникла за спиной, аккуратно пристроив подбородок ему на плечо. "Ничего интересного", сказал Артур с покровительственной небрежностью. "Здесь прекрасно управятся без нас. А мы пойдем есть мороженое", спросила Маша. Артур не успел ответить, потому что серое полотно экрана внезапно расцвело яркими блямбами. и с которых с трудом угадывалось человеческое лицо. "Мы тебя видим, Тим", сразу же сказал Ламусов. "Я вас тоже", ответил человек с экрана. Голос временами уплывал, хотя слова звучали вполне отчетливо. "Но плохо. Какой-то театр теней". "Не отвлекайся", строго велел Ламусов, вплотную придвинувшись к экрану. "Я отправил экипаж в гибернацию", сообщил Тим. "Толку от них все равно немного". На борту должен быть медик. У него сломаны четыре рыба, внутреннее кровотечение и все сопутствующие радости. В гибернации у него больше возможностей пережить полет. А сам ты как? Я в порядке. Только не могу двигаться. Если верить биометрии, повреждены позвоночник и таз, и у нас утечка кислорода, а я даже не могу ничего исправить. Метеоритная грозь прошла через инженерный отсек, когда мы поднимали защиту. Ни черта не вижу, с кем я говорю. Координатор направления Степан Амысов. О! Я тебя знаю. Это хорошо, это мне поможет. Но у тебя очень грубый голос. Затылок Амысова побагровел. Голос, как голос, уязвленно буркнул координатор. Причём тут голос? Он меня не удерживает, понимаешь? Не понимаю. В первую очередь нас заботили люди в гибернаторах. Поэтому мы растягивали защиту над жилыми отсеки. Наверное, буртовых систем тоже следовало позаботиться, но думать было некогда. Нас бомбили как на войне. Транспондеры, надеюсь, не пострадали? Пострадали. С неожиданным весельем ответил Тим. Но я смогу ими управлять. А потом вы меня подхватите, верно? Верно, сказал Ламосов с фальшивой уверенностью. На это случится не раньше, чем лайнер войдет в зону видимости маяков, закончил Тим. Я помню. Ты должен продержаться 19 часов, проговорил Ламосов. Это реальный прогноз. Навстречу тебе выдвинулись четыре группы спасателей. Если повезет, они обнаружат лайнер раньше, чем ожидается. В тёмном царстве, сказал Тим. Постараюсь не вырубиться. Но мне нужна ваша помощь, парни. Вы должны понимать, все, на что я сейчас гожусь, это сидеть в кресле и ждать, когда потребуется выполнить протокол схождения в зону видимости. Ты неплохо выглядишь, ободряющий солгаламысов. Это потому, что я пристегнут. Иначе я давно сыпался бы на пол, попутно теряя запчасти. Запчасти? Потеряно переспросил координатор. Фигура речи, пояснил Тим. Хорошо, что вы не видите меня в подробностях. Сколько прошло времени? Минут десять», осторожно произнес Амасов. «Отсчет времени только начался. Парни, сказал Тим. Не дайте мне заснуть. Я могу не проснуться в нужную минуту. Он вдруг засмеялся. Кто это у вас такой яркий с красным пятном на голове? Где? Где? вскричал Амасов, озираясь. Его дикий взгляд упал на Машу, затем на розу, пылавшую у неё в волосах. Маша невольно присела, желая совершенно потеряться за спиной Артура. Посторонние, зарычал координатор. С цветочками. Ботанический сад, а ну брысь отсюда. Это со мной, нерешительно попытался вступиться Артур. «Сероян, у тебя выходной. Вот и выметайся. Амасов, послышался за его спиной слабый голос навигатора. Пускай останется казалось, координатор вот-вот взорвется от негодований, но все обошлось. "Чтоб низуко мне", прошептал Амосов, обращаясь к Артуру. "Амасов?" снова сказал Тим. "Я про этого с красным пятном". "Не, это та это", возразил координатор. "Она вообще посетитель. Ни черта не вижу", сказал Тим. "Лишь серые тени без лиц". А красное пятно я почему-то вижу хорошо. Без единого слова Амосов растолкал притихших коллег, шагнул к Артуру, тот в страхе попятился и вытащил Машу из-за его спины. "Стойте рядом", приказал он сквозь зубы. "А еще нос", сказал Тим. "Что, нос?" в смятении переспросил координатор. "Вижу нос. Большой, красивый. Где такие дают?" На Урале впервые за все время отверзла уста Маша. «Поселок Екатеринские Мысы. Это в 13 километрах от Я знаю, заявил Тим. Я бывал на Урале, сплавлялся по рекам. Какой смешной у тебя голос, игрушечный. Голос как голос, пискнула Маша, подражая Амосовским интонациям. Получилось очень похоже. Она попыталась вернуться к артуру Но координатор цепко держал её за локоть своей громадной клешнёй. "Почему навигатор видит цветок?" спросил он злобным шёпотом. "И ваш нос? Почему он к примеру моего носа не видит?" "Не знаю", честно призналась Маша. "Если навигатор тяжело ранен, у него могут быть серьёзные девиации восприятия. Не забывайте, он в любую минуту может потерять сознание, и он с этим борется, как умеет. А нам что делать?" В группом голоса ямы впервые прорезались беспомощные нотки. "Он же вам объяснил", наставительно сказала Маша. "Не дайте ему отключиться. Коль скоро он видит красное пятно, зафиксируйте его внимание на ярком предмете". "Бакшеев!" рявкнул координатор. "Срочно разыщи мне что-нибудь ярко-красное". "Что именно?" растерялся тот. "Да хоть что, цветок, кофту обезьяну. Возьмите мой цветок", предложила Маша аккуратно извлекая розу из волос. И куда мне его опишу Ламосов? К примеру за ухо. и не молчите, говорите с ним. Все время говорите, не умолкая ни на минуту. Бокшеев, профессионального переговорщика сюда, шепотом распорядился координатор. Савчук, психолога с общемедицинским образованием. Заремба, говори с навигатором Траве анекдоты, что ли? «Стрижевский, свяжись с его родными. Вам не следует приглашать сюда родных, осторожно заметила Маша. Это внесет в работу ненужные невротические нотки. Послушайте, девочка, как вас начал Ламосов, набычившись. Маша. Маша Тимофеева. Ну, допустим. Вы вообще кто? Энигмастер, вздохнула Маша, мысленно приготовившись отбивать агрессивные и нелицеприятные выпады, как частенько доводилось. Амасов с неожиданным проворством развернулся к ней всем корпусом. "Эник, Ма, что? Настоящий? Мой личный номер — коротко промолвила Маша и снова вздохнула. "Я так и подумал", с неожиданным облегчением сказал Амасов. "Просто не верил собственному везению. Обычно ваши коллеги выглядят иначе". "Я в отпуске", сказала Маша. Прекрасно. Сараян, иногда ты бываешь неожиданно полезен. С меня пиво, хорошее первское. Девушка: эм, Маша. Вы ведь знаете, как вести переговоры. Бакшеев: Отбой. У вас наверняка есть психологическое образование, и в медицине вы тоже разбираетесь. Совчук: Отбой. Верно, обреченно сказала Маша. Всего понемножку. Мне нужна ваша помощь. Осторожнее с этим, предостерегла Маша. Вы только что попытались передать контроль над ситуацией профессиональному сообществу энигмастеров, известному как Тизаурус, в лице его представителя. Что это значит? Прошение о помощи, высказанное в произвольной форме и адресованное энигмастеру, объяснила Маша. Мы это называем формальный контракт. Я так понял, вы отказываетесь помочь, насупился Амос. Вы поняли неправильно, мягко возразила Маша. Я могу отказаться от формального контракта при наступлении нескольких обстоятельств, ни одно из которых в данном случае не усматривается. Например, угроза интересам человечества или противоречие актуальным этическим нормам или моя внезапная смерть. Знаете что, девочка, вскипел координатор. Окажись на вашем месте сам дьявол, я бы и с ним ударил по рукам. Я не дьявол, сказала Маша ровным голосом. Мне кажется, даже не сильно похожа. Хочу предупредить, моя работа решать неоднозначные задачи и загадки, а не вести переговоры. Но я готова помочь вам, господин Амосов, всем, чем смогу. Ну, слава небесам, вздохнул тот и с некоторым облегчением вернул ей розу, которую бессмысленно вертел в пальцах, как соломинку для коктейля. Что от нас требуется? Тишина. Сотрудничество. Кстати, профессиональный переговорщик это была хорошая идея. Маша поискала взглядом Артура. Тот стоял в нескольких шагах, вид у него был самый несчастный. Ты ведь побудешь со мной? спросила она юношу умильным кукольным голосом. Скоро нужда в моём участии отпадёт, и мы отправимся есть мороженое. Я тебе сюда принесу», сказал Артур ожившись. И буду рядом, сколько потребуется. Так, шепотом рявкнула Машев, все отошли, глаза не мозолить занять места в пределах досягаемости, чтобы по первому условию нигмастера. Что у вас там творится? спросил Тим недоуменно. Дикое мельтешение. Девушка с носом у розы. Ты еще здесь? Маша придвинула кресло поближе к экрану и забралась в него с ногами. Я здесь, сказала она, раздельно чеканя каждое слово серебряным молоточком. Мы поболтаем немножко, чтобы ты не уснул. Ты ведь знаешь, это в наших общих интересах. Не говори, что ты психолог. Не у этих шарлатанов. Могу тебя уверить, я не психолог. Тим это твое имя? Вообще-то я Тимур. Тимур Колчанов. А тебя как звать? Зося, сказала Маша, и, обернувшись к затихшим на манер театрального портера сотрудникам центра во главе с окаменевшим в неудобной позе Амосовым, поднесла палец губам. Меня зовут Зося Майданчик. Я не состоявшийся музыкант. И эм, бывший космический пират. Как ни старалась Маша, не могла собрать плясавшие по экрану цветные блямбы в связную картинку. Обращенное к ней лицо выглядело будто дурно сложенная мозаика из слишком больших осколков смальты. Это мешало сосредоточиться и настроить себя на волну собеседника, а тут еще Артур шепотом допытывался у Стрижевского, что у того с глазом. Удивительно, Но грубия Намосов ее понял. Подкравшись на цыпочках, он развернул справа от Маши дополнительный экран и вывел на него цветной портрет Тимура Колчанова. В летной форме с эмблемой училища на груди и золотым значком видя кольцованной планеты, тот выглядел очень браво. Как следовало из справки в углу экрана, Тимуру недавно исполнилось 30 лет. У него были светлые короткие волосы, широкое, немного простоватое лицо с отчетливыми признаками космического загара и веселые серые глаза. А еще редкие встопорщенные усы, что сообщали портрету некоторую легкомыслие. Извини за вопрос, сказала Маша. Трудно разглядеть? Ты все еще носишь усы? А как же? гордо ответил Тимур. Что с ними не так? Они делают тебя моложе и забавнее, чем ты есть. Пусть пики, сказал тот беспечно. Знала бы ты, что мне приходит в голову при звуках твоего голоса. Страшно хочется назвать тебя кукло Маши». Амосов развел руками всем своим видом, изобразив: "Ложь, плохая политика". Маша пригрозила ему кулачком. "Ты и говорил, что различаешь цветок в моих волосах", продолжала она. "А еще нос. Тогда ты должен понять, что на куклу я не очень то похожа". "Зося, ты удивишься", заявил Тимур. Но временами я вижу твое лицо. Какой-то чудной дефект связи. Космическое пространство неоднородно, а в темном царстве вообще все через эм, пень колоду. Наверное, мой лайнер пересекает участки повышенной проницаемости для связи. И тогда я вижу не только твой длинный нос и глаза, но и надпись с черными буквами на блузке. Вообще-то это дракон, возразила Маша. Но согласна. Не требуется много фантазии, чтобы усмотреть в нём какой-нибудь старинный иероглиф. Сколько мне ещё осталось? Прошло полчаса. Мы с тобой в самом начале долгого пути. У тебя ведь нет намерения с него сбиться? Я буду править прямо на твою розу, засмеялся Тимур. А почему ты бывший пират? Это какая-то шутка? Нет, долгая история. Даже не знаю, захочешь ли ты слушать. У меня полно времени. Осторожно, Тим. Тебе грозит не только долгое, но и запутанное жизнеописание одной незнакомой девушки. По тебе не видно, чтобы ты был ценителем дамских романов. У меня была знакомая подружка. Ну, ты понимаешь. Она читала эти романы за поем. и меня заставляла вникать в их сюжет. Пожалуйста, не пересказывай мне что-нибудь из той слюнявой Белиберды. Амос опять скорчил гримасу, в том смысле, что попытка была хорошая, но явно не прокатила. И теперь придется как-то выпутываться, не теряя при этом лица и контакта с собеседником. На сей раз Маша показала ему язык. "Не беспокойся, Тим", сказала она навигатору. "Я и сама ненавижу дамскую прозу. Волнующий коктейль из дорогого парфюма и чистой мужской кожи пробудил в ней доселе дремавшие чувства". С большим подъемом продекламировал Тимур. Его могучие плечи охватывали ее со всех сторон. Она не могла отвести взгляды, которым пожирало его длинное мускулистое тело. Радостно подхватила Маша. Любовники устремились в библиотеку, и оба радостно засмеялись.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 Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию. Евгений Филенко. 19 часов чужой жизни. Часть 3. Так что там с пиратами? спросил Тимур. И заодно однуж с музыкой? Это личное, предупредила Маша. А я неважно рассказчик. Но большой интригант». Заметил навигатор. Специально разжигаешь во мне интерес. Будь уверена, я вполне созрел и никому не выдам твои маленькие тайны. Маша снова покосилась на Мысово, тот неопределенно покачал головой. Ну вот, вступила она на зыбкую почву вымысла. Как ты уже догадался, я родилась в поселке Екатерининские Мысы. В самом мегаполисе, возле которого выросло целое кольцо таких вот небольших поселочков, почти никто не живет. Там остались архитектурные памятники времён саризма, да еще руины безобразных серых зданий периода, которые мои родичи называют межвременьем. Раздолье для любителей экстремального туризма. Когда я была совсем маленькая, меня там выгуливали специально, чтобы воспитать эстетическое чувство наглядно продемонстрировать разницу между прекрасным и ужасным. И как? с интересом спросил Тимур. Удалось? Это было несложно. Перед тем я гуляла по Риму, а сразу после того в Химеджи, в замке Белой цапли. Это Япония, остров Хансю. Я слышал о нем, но он никогда не бывал. Обязательно побывай. Там наконец-то завершили реставрацию главной башни, а еще меня представили императору. Ух ты! «Настоящему?» Игрушечному фыркнула Маша. "Мы понравились друг дружке и с той поры при встречах находим время для партии в рандзю." "Врушка." Зависливо протянул навигатор. «Врет», — строго осведомился Амус у Артура, что как раз вернулся с двумя вазочками розового мороженого. "Я тоже так думал," шепнул Артур. Пока третьего дня не увидел, как она затеяла обнимашки с принцессой Нидерландов. Он поставил одну вазочку перед Машей, а сам сиротливо пристроился в сторонке и принялся в задумчивости уписывать мороженое большой по серебряной ложкой. Маша даже не взглянула в его сторону. "Чистая правда", воскликнула она, обращаясь к Тимуру. "Можешь сам спросить у хозяина Поднебесной». "Угу", сказал тот с иронией. "Как только представится случай". "На чём мы остановились?" на эстетическом чувстве, сказала Маша. Она украдкой, чтобы навигатор не заметил, сунула палец в вазочку и теперь облизывала его. Мои папа с мамой трепетно относились к эстетике предметов, звуков и образов, находили ее повсюду. Или не находили, что их до чрезвычайности огорчало. Папа мог восторгаться карканием вороны и рычать от ненависти при виде какой-нибудь модернистской импровизации. Представил себе картину. Хмыкнул Тимур. Мой папенька очень особенный человек. К несчастью, мне не передалось ничего из присущих ему достоинств. Я спокойно отношусь к ужимкам модернистов и актуалистов, понимаю, что они ведут себя так из-за невыносимого для их утонченных натур разрыва между жаждой самовыражения и дефицитом одаренности. Я также не стала ни медиком, ни музыкантом, то есть ни в чем не оправдала возлагавшихся на меня надежд. Кстати, о музыке. Ты знаешь, что такое табелла? Нет, признался Тимур. И я не знаю пробормотал Амосов. А ты, Сараен? Вот сейчас и узнаем, уклончиво проговорил тот. Табелла удивительное порождение человеческого гения, воодушевленно сказала Маша. Это музыкальный инструмент нового поколения. По классификации хорнабоста ле закса, Он относится к сенсорным самозвучащим инструментам, но подозреваю, тебе это мало, что говорит. И твои подозрения всецело оправданы, подтвердил Тимур. Та похожа на изящную лопаточку для торта, выточенную из драгоценного темного дерева со скругленными краями, вообще без единого острого угла или кромки. "Эй!" внезапно вскричала она сердитым голосом и защелкала пальцами перед экраном. "И что?" С собой разговариваю Дома есть кто-нибудь? Не злись, пожалуйста. Смиренно сказал Тимур. Я очень внимательно тебя слушаю. Просто ты так аппетитно описываешь. От кусочка торта я бы не отказался. Я бы тоже, но, пожалуйста, иногда вставляй какие-нибудь реплики или хотя бы понимающие мычки. Договорились? М -м -м. Так сойдет? Вполне. Ну вот. Джазмены, приверженные традициям, а вслед за ними и попса, которой вообще-то должно быть стыдно, обзывают табеллу как угодно: лопата, грабарка, мусорный совок. Ни один серьезный человек, знающий толк в музыке, чуждым пристрастиям к рзацам и поделкам так не скажет. У него просто не повернется язык, потому что табелла – самый изысканный, самый нежный из инструментов, когда-либо созданных под солнцем и луной. А почему она так называется? Зачарованно спросил Тимур. По латыни это и означает лопатка, пояснила Маша. Но мало ли, что и на каком языке означает. Хотя, что скрывать, табелла похожа на лопатку, но не для торта, а вынутую из скелета диковинного древнего животного. Миллионы лет назад оно бродило по степям безлюдно еще планеты в неописуемом одиночестве оглашая пустынные просторы неслыханным ни раньше, ни позже, тоскующим зовом, а потом вымерла от неразделенной печали, оставив в наследство разрозненные кости. На радость палеонтологам, разорителем всех и всяческих могил. Ты всегда так образно изъясняешься, удивил Стемур. Ну что ты? Иногда я даже ругаюсь, хотя и по-испански. Спохватившись, Маша мысленно прикинула, не пострадает ли от нечаянного признания ее маскарадная личина, и решила, что вряд ли. Но если мне некуда спешить, как и тебе, если есть человек, которому я не интересна, например, ты. Артур едва не уронил ложечку. Он вдруг осознал, что в его огород прилетел даже не камешек, а здоровенный метеорит, возможно, железоникелевый. Хотя он не усматривал в том своей вины. Ничего нет труднее свидания с девушкой, которая тебе до мурашек симпатична, но вам совершенно не о чем говорить, кроме пустяков. Увы, пустяки имеют обычай скоро иссекать. Мне интересно, заметил Тимур. Даже сонливость пропала. И не так больно. Послушай меня, Тим, сказала Маша неожиданно серьезным голосом. Послушай очень внимательно. Ты слушаешь? Угу. Ответил тот заинтригованно. Так вот, я забираю твою боль. Как такое возможно? удивился Тимур. А вот это тебя совершенно не касается. Забираю и все». И что ты намерена с ней делать? Ничего. Просто сложу ее где-нибудь в укромном уголке, чтобы никто ни на не вступил в нее и не пострадал. А потом ее сжует какой-нибудь киберуборщик, которому все равно. Боль это или клубок свалявшейся пыли. Амасов, что нависал над Машей подобно горной круче, уперев руки в бока, на всякий случай отшагнул назад и плюхнулся в кресло. Что за бред? Было написано на его лице большими буквами цвета отчаяния. "Но мне и в самом деле?" промолвил Симур с изумлением. "Я знаю, милый", сказала Маша голосом мягким и в то же время неоспоримым. "И мы не станем больше возвращаться к этой теме". Правда? Правда? Расскажи еще про табеллу», — Попросил Тимур. Конечно. Студенты младших курсов консерватории иногда позволяют себе вольность называть табеллу скрипкой. Это все равно что экзометральный галактический лайнер назвать ракетой, а человек одетый обезьяной. С годами фамильярные наклонности, у непосвященных, как правило, исчезают. Да, табелла ведет родословную от реликтовой деревянной скрипки с ее резонирующим акустическим ящиком вместо корпуса и струнами из воловик жил. Как и в случае с человеком и обезьяной, у нее со скрипкой были общие предки, только и всего. Жаль, что ты не захватила ее с собой, сказал Тимур. Ужасно хочу услышать, как она звучит. Я не гуляю с инструментом в сумочке, да она там и не поместится, но я тебе расскажу. У Табеллы нет ни торчащего грифа с колками, Не струн, которые нужно всякий раз настраивать после концерта, Маша водила рукой перед собой, будто брисуя невидимую картину. Ей не нужен смычок для извлечения звука. Она сама себе и резонатор, и струны, и смычок, в то же время вся ее темная, слегка вогнутая поверхность сплошная дека. А звук порождается простым, самым легким, даже неосторожным прикосновением к любому участку этой поверхности. Достаточно провести мизинцем, чтобы родилась фантастическая глиссандо. Вот так. Маша, зажмурившись, изобразила: пиу! Тимур засмеялся, и задремавший было в своем кресле Амосов подскочил и заозирался, пытаясь сообразить, откуда возник высокий и совершенно неуместный в рабочей обстановке звук. "Табелла", продолжала Маша. "Настраивается один раз в жизни". Это делают руки лучших мастеров, имена которых известны всей планете. Как в прежние времена на слуху были имена Страдивари, Гварнери или Амати, в самом же изготовлении табел нет никаких секретов. Конвейерная штамповка. Чтобы выпустить на свет миллион табел, достаточно месяца работы по точной линии. Но в этом нет смысла. Наштампованные Безголосые инструменты обречены будут на годы ожидания своей очереди к мастерам-настройщикам. Лишь выходя из рук настройщика, табло по-настоящему рождается на свет. Между прочим, давненько я не слышала твоего мычания. Прости, пожалуйста, сказал Тимур. Во мне сейчас играет твоя музыка. Пускай играет погромче, чтобы я тоже слышала. Ну вот, Конечно, не всем достает терпение ждать, и тех, кто считает себя музыкантами, численно больше, чем элитных инструментов. И в цехе настройщиков найдутся криворукие халтурщики без искры божьей в душе. Так что появляются глуховатые, туповатые, сипловатые табеллы почти со скоростью штампующего их конвейера. Эти несчастные уродины влачат сиротское существование на пыльных полках музыкальных салонов. А их хозяевами и слушателями становятся потребители бессмертные, неустребимые рзац культуры попса, которой должно быть стыдно, но при этом не стыдно ни капельки. Ты действительно не читаешь мне вслух? спросил Тимур с подозрением. Какой ты мнительный, сказала Маша осуждающий. Зачем мне обманывать тебя в мелочах? Немного настораживает, что я никогда прежде не слышал ни о каких то баллов. Надо полагать, ты изрядный знаток высокой музыки, заметила Маша с ехицей. Да я вообще? <кхм> Тимур смущенно кашлянул. Если честно, это не имеет значения. Я все равно тебя слушаю. Ты еще побудешь здесь какое-то время. Ну, чтобы покончить с Табеллой. «Еще пару слов, кивнула Маша. Обожаю о ней говорить. В конце прошлого века ценители впервые не смогли отличить голос Табеллы мастера Аменторы. От скрипки «Гварнери дель джезу. для всех стало очевидно, что эпоха смычковых инструментов закончилась. Дерево благородных пород навсегда уступило место ординарному пластику. Еще долго табеллы могли бы копировать голоса скрипок великих мастеров эпохи барокко и копировали, пока не удалось поставить дело на поток. «Ау!» – а а Тимур С той поры тупо штамповались неотличимые копии. Адекваты. Пусть и в меньшем количестве, все же технология репликации тончайших нюансов ручной настройки оставалась очень сложной, хотя и это был вопрос времени. Корпус под дерево, голос под Гварнери, а потом стали возникать новые, небывалые, ни с чем не сравнимые голоса, потому что в табелле, в этом сплаве музыки и электроники открылись феерические возможности. Ну, ты прав. Достаточно от отобыли. Я задержалась на ней только потому, что без нее в моем рассказе не обойтись. А ты забросал меня глупыми вопросами. и наконец-то я услышу про пиратов, обрадовался Тимур. Ни разу, дружок. Ни разу. У нас бездна времени, и я еще не рассказала про моих родителей. Учти, сказал Тимур. Если к исходу моей вахты ты не доберешься до пиратов, Тебе придется назначить мне свидание и закончить историю. Я не против, кивнула Маша. Много позже, когда все закончилось, она подумала, что не стоило так говорить в присутствии Артура. Но тут же нашла себе несколько вполне годных оправданий. Во-первых, она выполняла ответственное задание и была в образе. Во-вторых, здоровую конкуренцию за ее благосклонность никто не отменял. Даже если в итоге никому ничего не светило. Ты назвал моего папу особенным человеком. Но ничего особенного в нем не было. По крайней мере, по молодости лет я не замечала ничего, что выделяло бы его из числа прочих. Разумеется, кроме везения быть моим папой. В пору невинности я ставила умение шевелить ушами выше чувства безупречной гармонии, но сейчас, с высоты прожитых лет, я бы с тобой согласилась. Мой папа нейрохирург с золотыми руками, А еще он был недурным музыкантом, однако же к табелле прикасаться не рисковал. Посмотри на мои пальцы. Маша старательно растопырила пятерню. Красивые пальцы, сказал Тимур не слишком уверенно. Длинные. Пять в комплекте. Папины пальцы были еще длиннее и гнулись, как мне казалось, во все стороны. Они чутко отзывались на малейшее подрагивание живой плоти. Но всё же не годились на то, чтобы обуздать звучащую плоть инструмента. Оттого он предпочитал бряцать по его же собственному выражению на стареньком весьма расстроенном пианино. Тем не менее он отважился на решительный поступок и принес в дом мою первую табеллу. Это был Адекват Иль Канон Негуастериус, копия инструмента, на котором играл погонени. Мне исполнилось 4 годика, я не слишком хорошо читала, В устном счете с 6 перескакивала сразу на 12, не выговаривала ни эр, ни л. В общем, далеко не вундеркинд. Можешь в это поверить? Конечно. Согласился Тимур. Из вундеркиндов редко вырастает что-нибудь дельное. Знала бы ты, каким я был родительским горем в 4 ты годика. Представляю себе. Моя табель осталась в детской вместе с прочими подарками. Но в ту ночь я не спала. Игрушки и книжки были забыты. Я обнимала Табеллу, как самую любимую из кукол. И ласково, даже с опаской, касалась неверными пальчиками её деки, а Табелла отвечала мне дивным своим голосом. Наверное, родителям нелегко далась та ночка, хотя утром они не показали вида. Тем более, что к рассвету я подобрала мелодию в траве сидел кузнечик. Какой еще кузнечик? спросил Тимур. Ты не знаешь эту песенку? Где? В каких амазонских дебрях прошло твое детство? И Маша с большим чувством, немного срываясь, но не пропустив ни строчки, исполнила древнюю, как мир, песенку. Неожиданно Артур к своему изумлению обнаружил, что тихонько подпевает. Он смущенно огляделся, а Амысов, смежив веки и кивая головой в такт, подтягивал за душевным басом. А два операторши в глубине зала танцевали под сводный хор мужского персонала ЦУДП. Запомнил припев, осведомилась Маша. Теперь все вместе. Представьте себе, представьте себе, летел слабый человеческий голос сквозь безумные пространства космоса. Часть 4. Так, что там с твоими родителями? А вот что Звуки, извлекаемые мной из табеллы, сводили папу и маму с ума и одновременно внушали им иллюзии, как приятные, так и пугающие. Моя мама тоже медик, но детский, широкого профиля. Она выглядит женщиной мягкой и уступчивой, не то что я, но с детьми нельзя быть размазнёй, иначе они сразу взнуздают тебя и седлают. Откуда такие познания в детской психологии? Поразился Тимур. Я сама недавно была детем и не упускала ни единого случая воспользоваться своими привилегиями. Такое впечатление о маме вызвано, как бы выразиться изящной и в то же время не растерять подобающей иронии некоторой пышности ее форм, но под уютной внешностью скрывается железный характер. Поэтому от папы я унаследовала внешность, а от мамы душевные качества, хотя бы отчасти, надеюсь. Ну, так и папа не был совсем уж рохли и под В молодости он, надо признаться, много шалил, но маме хватило здравого смысла и силы воли сохранить семейный очаг. Да и папуля, видя такое к себе расположение, впоследствии раскаялся, хотя вряд ли совершенно усмирил свои порывы, но мысли о будущей единственной дочурке воспламенили угасшие было страсти с новой силой. Надеюсь, семейный очаг не захлестнуло цунами раздора. Шутливо И в то же время не без тревоги осведомился Тимур. Маша вскинула руки над головой и поаплодировала так, чтобы он мог видеть. "О!" воскликнула она. Неповторимое изящество слога свидетельствовало о подлинной утонченности натуры. Это из древнеяпонской повести о Гензи. "Но ты вправе принять на свой счет. Мама желала видеть во мне медика, ибо такова была семейная традиция." По маминой линии все достоверно установленные предки женского пола были педиатрами. По линии же майданчиков, то есть попульной, отмечались некие девиации: свободные предпринимательницы, не менее свободные непризнанные художницы, пара тройка пламенных революционеров, Потому-то папенька к соблюдению традиций относился вполне наплевательски. И вообще, он хотел бы, чтобы я сама избирала свой путь. Когда наступит пора ответственности, А что же, мама? <сосил> спросил Тимур веселясь. Мама была не против. В том смысле, кто же мешает девочке самой выбирать стезю, какую укажут родители? Папа был согласен, с одним уточнением: "Но пусть при этом девочка еще играет на табеле". Маменька возражала: "Нельзя научиться музыке, не продав ей свою душу". Она говорила мягким, однако же непреклонным контральта В то время как папин голос звучал как страптивый и срывающийся фальцет, это придавало дискуссии подобающий симфонизм. Ну, ведь Табела у тебя не отняли? Ха! Попробовали бы. Я любила Табелу. Табела не сказать, чтобы отвечала взаимностью, но терпела мои нежности и ласки, как терпит их кошка. Я таскала Табеллу за собой, как таскали бы кошку без особых церемоний, ухватив поперек живота. В отличие от кошки табелла не царапалась. Но по вечерам из детской доносились стоны и взрыды терзаемой табеллы. Иногда тихая глиссанда от ультразвука до самого подножия звукоряда с серебряным кинжалом вспарывала чёрный бархат ночной тишины. Красиво сказано, заметил Тимур. Совершенно в духе дамских романов. Я из хорошей семьи, выросла на высокой литературе и продолжаю расти. Не обижайся. Ты удивительная девушка. Да. Я такая, гордо заявила Маша. Чья-то легкая рука легла ей на плечо. Маша подняла глаза. Рядом с ней стояла женщина средних лет в строгом брючном костюме, застёгнутом на все пуговицы. У нее было жесткое умное лицо, короткая мужская стрижка, а взгляд мог бы приковать к месту взбесившегося слона. Переговорщица одними губами пояснила Масов. Но тут застигла до утра, не меняя интонации, промолвила Маша, и она прекратила дозволенные речи. Увидимся, Тимур. Она проворно выбралась из кресла и с видимым облегчением повисла на плече, как нельзя, кстати, проснувшегося Артура. Мавра сделала свое дело, прошептала она с закрытыми глазами. Мавра отправляется спать. Что такая мавра? удивился Артур, но ответа не дождался. Часть 5. Суровая женщина заняла кресло перед серым экраном, привычным движением придвинула к себе чашку дымящегося кофе. Меня зовут Криста, сказала она низким отчетливым голосом. Я буду с вами все оставшееся время. Как вы себя чувствуете, Тимур? Привет, Криста. Нормально я себя чувствую. Что могло измениться? А где Зося? Зося? Опешила переговорщица. Какая Зося? Она обернулась к Амусову с разъяснениями. Никто не предупреждал ее, что у собеседника начались галлюцинации. Зося! Страшным шепотом зарыли все. Здесь была Зося. Ах, Зося! протянула Криста с притворным озарением. И видите ли, Тимур, она устала и ушла отдохнуть». Блин. Так и не досказала ничего. Сказал Тимур с громадной досадой. А она придет еще?» Наверное, спустя какое-то время. Но давайте вернемся к нашей теме. какой теме? рассеянно спросил Тимур. Вы кто? Меня зовут Криста, терпеливо напомнила переговорщица. Я буду с вами. Хорошо, сказал Тимурт услым голосом. Спасибо. Я ужасно устал. Голова как свинцовая чушка. А лучше всего оставьте меня в покое. Разбудите, когда придет время. Криста яростно стукнула себя кулаком по лбу. Верните ее!» — крикнула она, не оборачиваясь. Эту вашу Зосю. Живее, черт вас дери! Он уходит. Часть 6. Когда они вышли из зала через галерею, Артур спросил, протирая пухшие после дрема глаза: "Куда пойдем?» "А что сейчас на дворе?" вяло осведомилась Маша. "Уже вечер. Тогда спать." "Куда угодно, мне все равно, хоть на скамейке в парке." Артур развернул плечи и сделал мужественное лицо. "Предлагаю ко мне", сказал он. "Здесь совсем рядом." "Хорошо. К тебе", покорно кивнула Маша. Ты ведь не обидишься, если я буду просто спать. Артур не успел придумать подходящего ответа, откуда-то сверху, возможно, через перила второго яруса, на них сыпался взмыленный расхристанный Амосов. "Вы ужасны!» – потрясенно молвила Маша. "Знаю", легко согласился тот и сгрёп её за руку. "Мне нужна ваша помощь. Формальный контракт номер два». А как же переговорщица?" спросила Маша. У неё не получилось. Колчанов не идет с нею на контакт. Маша попыталась освободиться от хватки. Я с ног валюсь, сказала она жалобно. Я выжатый лимон. У меня в голове пустота и звезды мерцают в тумане. Отказывайтесь, злобно осведомился Амосов. Маша вздохнула, длинно и выразительно. Ну вот еще», — сказала она голосом сердитой куклы. Я так и знал, с облегчением произнес Самасов. И я тоже, уныло сказал Артур, присаживаясь на скамеечку в холле. Он чувствовал себя лишним и никому не нужным. Словом, отвратительно. Часть 8. "Тимур!" позвала Маша осипшим голосом. "Время вышло?" "Подожди", сказал Колчанов запальчиво. "Я одного не понимаю." Как тебе, то есть, Харибде, пришло в голову? Он ненадолго замолчал, а затем продолжил совсем другим, казенным голосом. «Все верно. Мы уже должны покинуть Темное царство. Тебе пора включать транспондеры. Сейчас попытаюсь. Надеюсь, они проснутся. Послушай, Зося, обещай, что до да расскажешь мне про операторов. Обещаю, промолвила Маша. Финал тебя безмерно удивит. В квартале от моего дома есть маленькое кафе, прилепившееся к какому-то памятнику архитектуры прошлых веков. Годится, сказал Колчанов. Пока, Зося. Пока, Тимур. На Машу никто не обращал внимания, пока она, спотыкаясь и с трудом огибая столы, как слепая без поводыря, покидала зал ЦУП. В холле она обнаружила Артура, который спал, сидя на скамейке в неудобной позе. Маша присела рядом. Повозилась немного и прилегла, уложив голову Артуру на колени. Глаза ее сами собой закрылись. Есть сигнал, объявил дежурный оператор. Есть контакт, прозвучал незнакомый мужественный голос. Кто это? сердито спросил Амосов. Флагман спасательной группы. А вы кого ждали? Видим цель, сближаемся. Это займет время. Сколько? Не больше часа. Не критично, сказала Маса с облегчением. Спустя 40 минут, что прошли в утомительно вязкой тишине, центр управления вдруг наполнился голосами. Мы на борту транспондера 8908. Выглядит так, как после семейного скандала в итальянском стиле. Откуда ты знаешь, как это выглядит? Из кино. А теперь еще и отсюда. Гибернатор и целый. Показатели в норме. Разверните в точке финиша большой медицинский модуль. Навигатор, напомнил Ламысов. Тимур Колчанов. Как он? Мы как раз пытаемся войти в центральный пост. Невнятные реплики, технические шумы, тени мечутся по экрану. Ничего не понимаю. Вдруг сказал кто-то из спасателей. Что там у вас? сердито спросил Амосов. Ему пришлось повторить вопрос, пока на него обратили внимание. Центр Вы слышите? Слышим, слышим! Закричали со всех сторон. Предварительный отчет!» Командир спасателей замялся, как если бы мучительно подбирал верные слова. Навигатор находится на штатном месте. Он мертв!» «Черт!» – зашипел Ламосов, нервно ломая пальцы. Он получил увечья. Не раны, а именно увечья. Несовместимые с жизнью даже не стану их описывать. Такое не для слабых натур, а у вас там в зале женщины. Могу лишь ответственно утверждать, что он умер сразу, как только все произошло, то есть еще в темном царстве. Неверное утверждение, с отчаянием произнес Самысов. Он разговаривал с нами битых 19 часов и включил транспондеры, когда нужно. Он был жив все это время. Невозможно, сказал спасатель. Мистика. Мне по долгу службы мистика запрещена. В холле Маша вдруг открыла глаза и села. Я не могу уснуть, воскликнула она с гневной досадой. Часть 9. В пустой галерее для посетителей, что широкой дугой нависала над центром управления, Амасов сердито и неумело плакался в жилетку переговорщицы. Жилетка была частью делового костюма Кристы и часто исполняла подобную ритуальную роль. В своей работе Криста повидала немало всякого, поэтому утешала профессионально с прохладной отчужденностью. "Вам надо выпить", промолвила она извлекла из кармана жилетки и протянула Амосу серебряную фляжку. Терпеть не могу алкоголь. Это не алкоголь, Особый бальзам из сорока таежных трав. Он примирит вас с действительностью. Центр управления дальними полетами шумел, пульсировал, жил своей жизнью напряженной и непрерывной. Что-то закончилось, а что-то продолжалось. Катастрофа транспорта 898 стала историей, которую суждено навсегда растворить в бездонных архивах. Никогда не примирюсь с чьей-то смертью упрямо сказала Масов. И не нужно. Смерть есть смерть, а речь идет о действительности. А Масов с недоверием приложился к фляжке, помедлив сделал первый осторожный глоток, затем последовал другой. Уже на славу ненавижу, сказал Масов, утирая рот. Ненавижу, когда кто-то погибает, как будто потерял самого близкого человека, как будто сам виноват в этой потере. А ведь я даже не знал Тимура Колчанова. Он меня знал, а я его нет. Зато вы спасли остальных. Не я. Это девочка-энигмастер Маша Тимофеева. Ваша заслуга в том, что вы своевременно включили ее в спасательную операцию, поставили перед ней задачу, которая требовала решения: спасти обреченный корабль. Кристина забрала фляжку и тоже глотнула. Никогда не видела энигмастеров в деле. Право. У них есть чему поучиться. Знаете, чему? Откуда мне? Когда энигмастер решает задачу, он не видит преград. У задачи может не быть решение, но и энигмастеру все равно. Он плюет на обстоятельства непреодолимой силы. Что? Что это было? Вдруг спросила Ламосов с ожесточением. Что? Не понимаю. Как эта девчонка держала его битых 19 часов? Не идиотским же дамским романом, который явно сочиняла на ходу. Объясните мне. Удивительная девушка, сказала Криста рассеянно улыбаясь. Так называл ее Тимур. Вы и вправду не понимаете. Такую не встретишь в толпе. А если встретишь, то не сразу выкинешь из головы. Она сочетание неожиданных достоинств. «Алая роза?" грустно спросил Амосов. Мультяшный голос. Нос дело даже не во внешности. Ну да, голос, манера говорить, открытость воображение — все неповторимо. Это не те качества, которые нужны в нашей профессии. Из нее вышел бы плохой переговорщик, но она фантастический манипулятор. Сходу зацепила Колчанова и на пустяках удержала возле себя столько, сколько потребовалось. Подозреваю, на своем месте она пользуется успехом и Не завидуй ее мальчикам. Криста покачала головой, словно удивляясь самой себе. Вы знаете, что она выдумала всю историю, что никакой Табеллы не существует и никаких пиратов. А мы с Фу задачены поскрёплысину, неужели? Пронилон. Криста показала на пустой белый экран посреди пестроты командного центра. раса», — сказала она. Вот вам и Табелла. Затем обвела широким жестом панораму ЦДП. Вот и майданчик. А папа хирург и мама педиатр? Ваша фамилия, кажется, Амосов», — сощурилась Криста. Мне ведь не нужно напоминать, что вы одна фамилицы известного русского хирурга и писателя. Амосов неопределенно пожал плечами. В зале я видела плюшевого медвежонка на чем то столе. Полагаю, о происхождении пиратов. Вы и сами догадались. «Стрижевский с повязкой на глазу, припомнил Амосов. Чёрт, Джон Сильвер. Точно, сказала Кристе. Хотя у Сильвера все глаза были целые, но не хватало левой ноги. Впрочем, неважно. Маша всего лишь гляделась и собрала разрозненные детали в одну длинную незатейливую выдумку. Я ей поверил, признался Амасов. Как и Тимур Колчанов, который унес эту выдумку в своем сердце. У него была Амусов мучительно сморщился. «Не скучная смерть. Не пытайтесь узнать, что в голове у нигмастера, усмехнулась Криста. Там звезды мерцают в тумане. Они помолчали, глядя на пылающие экраны с белым пятном в середине. Нужно ей рассказать, наконец промолвила Криста. Может быть, не стоит, проворчал Амусов. В конце концов они были знакомы всего 19 часов. Не забывайте, с кем имеете дело. Она энигмастер. Допустим, самое невероятное, ни сегодня, ни завтра, однажды она вспомнит о нем и поинтересуется его дальнейшей судьбой и узнает, чем все закончилось. Но ведь она еще его не забыла. Самое позднее, когда она захочет послать ему пакет с мандаринками это утро завтрашнего дня. Как вы собираетесь это сделать? Просто скажу и правду. Она сильная девочка. Сильная девочка, 20 лет от роду. Напрасно мы ее впутали в это дело, но ведь она помогла. И бог с ним с грузом. Экипаж 47 человек из 48 живы. Без нее у этих ребят не было бы ни единого шанса. И без Колчанова? Да. Без Тимура Колчанова и без Маши Тимофеевой? Криста тяжело задумалась. Одного я боюсь. Она держала мертвого человека на этом свете лишних 19 часов и забрала его боль проронила мысов. Что? Ну да. Все одно к одному. Она понимала, чем ей это грозит. Для того и выдумала несуществующую личность, чтобы отвести опасность от себя подлинной. Но мертвых не обмануть. Что, если теперь Он уже держит ее. Часть 10. Я не могу спать, сетует Маша в ласковом кресле, которое тихонько мурлычет и мнет ей напряженную спину. Наверное, я жалкая трусиха и просто боюсь уснуть. Или что еще постыднее? «Безвольная кукла. Глупая, противная кукла Маша. Внутри которой что-то сломалось, какая-то невидимая пружинка. Стоит починить, и дело пойдет на лад. Ведь вы почините мою пружинку, доктор. Правда, правда? Понимаешь, милая, Мы все питаем спасительную иллюзию, будто имеем представление о том, как функционирует человек, как работает его сердце, его мозг. Это помогает лечить недуги, что на поверхности. Но стоит столкнуться с тем, что не укладывается в шаблоны, и мы начинаем совершать ошибки. Самое безопасное в таком случае лечить симптомы, а не болезнь. Опять снотворное, сокрушенно вздыхает Маша. Самое безопасное, какое только существует. И надежда, что твой молодой организм и твоя здоровая психика сами справятся. А хотя бы вкусное. Я подберу тебе самое вкусное снотворное, какое только существует. Если ты сочтешь, что щадящая терапия бесполезна и нужны сильные воздействия, есть способы принудительно погрузить тебя в сон. Однако вряд ли это понадобится, ведь ты никакая не кукла. Ты обыкновенная красивая девочка, которая взвалила на свои хрупкие плечи ношу тяжелее себя. Энигмастеры поступают так сплошь и рядом. Взъела протестует Маша. Если я Доктор Касаткин делает бесконечно долгую паузу. Если я посоветую тебе сменить профессию на такую, где не нужно сжигать столько душевных сил. Ты ведь не проклянёшь меня каким-нибудь своим энигматическим проклятием. Не прокляну, задумчиво произносит Маша. Но, по-видимому, займусь самолечением. Теперь они вздыхают в унисон. Часть 11. Полдень, Моросит слепой дождик, не так чтобы сильно, все гуляют без зонтиков. Маша пересекает улицу и заходит в маленькое кафе, пристроенное к древнему с массой архитектурных излишеств зданию. Садится у окна, делает заказ. Теперь перед ней у бокал с замороженным апельсиновым соком и еще один бокал напротив, где пустое кресло. Осунувшееся Маша на лицо с синяками под глазами не выражает ничего, кроме усталости. С Вдаждя в помещение входит молодой человек в летной форме астронавта. На клапане нагрудного кармана кармане вышита золотом эмблема училища окольцованная планета. У пришедшего короткая стрижка, простое лицо с лукавым выражением веселых глаз и смешные встопорщенные усы. Несколько мгновений он стоит в проходе между столиками, заметив Машу, приветственно кивает и садится напротив. Рассеянно изучает взглядом пустой бокал, улыбается, как будто знает какую-то тайну, но молчит. "Я не знаю, слышишь ли ты меня?" наконец говорит Маша. "В моей короткой жизни случалось всякое, и я уже ни в чем не уверена. Может быть, и слышишь?" Во всяком случае, хочу, чтобы ты знал. Она не однажды произносила эти болезненные речи. В условном кресле напротив каждый в свое время побывали и Вити Гуляев, оператор узла связи с Интареры, и доктор астрофизики Корнеев, и еще несколько человек. Также участни с неизбежностью ожидала и бедного Артура Сараяна. Не всегда это было кресло за столиком кафе. Но ситуация повторялась, хотя бы даже в иных интерьерах, и ничего нового в ней для Маши не было. Пожалуй, сегодня впервые никто и не возражает. Ты ведь не поверил моей болтовне, правда? Все это я выдумала, чтобы удержать твое внимание, но ведь получилось же. Да, я не еврейская девочка с фантазиями. Мой папа русский, а мама испанка. Я никогда не занималась музыкой и не слонялась по фронтиру с пиратами. Ты не узнаешь, чем все закончилось, потому что я не успела выдумать и не выдумаю уже никогда. Я энигмастер. Моя работа решать задачи, у которых нет решения. Была поставлена задача спасти 48 человек на борту разбитого космического аппарата в тёмном царстве. И я решил эту задачу, прибегнув к обману и манипуляции. Но ведь ты простишь меня? Правда-правда. Я не сплю по ночам. Это не обычная бессонница, которая иногда случается у всякого. Дело в том, что я вовсе не могу спать. Словно бы эти 19 часов не истекли, а тянутся, тянутся и никак не могут закончиться. Я так не хочу. Я так не могу. Если это продолжится, я сойду с ума. Конечно, я была у доктора. У меня прекрасный психомедик Игорь Иванович Касаткин. Он специализируется на неврозах у людей экстремальных профессий, почему-то считается, что быть энигмастером опасное занятие. Игорь Иванович сказал, что субъективно я здорова, у меня хороший аппетит, адекватные реакции, легкая заторможенность вполне объяснима пережитым стрессом и непонятно, почему я перестала спать. Ты славный. Ты сильный. Ты сильнее всех людей, кого я знала. Наверное, выражение как за каменной стеной придумано о таких, как ты. Но дело в том, что я люблю другого человека. Вы с ним совершенно не похожи. Он старше меня, и он очень умный. Я хочу говорить с ним, слушать его и быть рядом, даже когда он молчит, и старательно молчать в ответ. Как ты уже знаешь, что для меня это тяжкое испытание. Это чтобы не выглядеть глупой, хотя рядом с ним кто угодно выглядел бы глупо. Понимаешь, я не дурочка. Мужчинам нравится быть умнее и сильнее. Сильнее, пожалуйста, я не против, но быть умнее меня это нужно постараться. Я не хвастаюсь. Мне само это доставляет кучу хлопот, но я умная и никогда не стану это скрывать. Человек, у которого я люблю, со мной проще других. С высоты своего опыта он, наверное, не подозревает, что я чем-то выделяюсь, что я ближе к нему, чем прочее». Точно так же и мне проще с ним. Я могу молчать, могу говорить, но у меня никогда не возникает нужды в притворстве. С ним я просто могу быть собой и быть уверенной, что его это нисколько не бесит. Иногда он ведет себя как сущий идиот. Однажды он, хотя и неважно, как ребячество сочетается в нем с умом и здоровым смыслом, мне никогда не понять. Зачем я тебе это рассказываю? И я могу говорить о нем бесконечно, но только сама с собой. Это не для посторонних ушей, понимаешь? Теперь самое время предложить остаться друзьями. Но мы оба знаем, почему это невозможно. Впрочем, и так никто никогда не соглашается. А теперь отпусти меня, наконец говорит Маша. Не вредничай. Тебе это не к лицу. Пожалуйста. В полном молчании проходит несколько минут. Затем Маша встаёт и покидает кафе. Молодой человек в лётной форме молча глядит ей вслед и улыбается грустной прощальной улыбкой. Маше хочется одновременно и побыть одной, и порыдать у кого-нибудь на плече. У Артура Сараяна широкие плечи, но они не годятся. Есть только одно плечо во всех мирах, которое справится с подобной задачей. Точнее, их два левое и правое, как и полагается. Свобода выбора на лицо, но сейчас они далеко. Ужасно далеко, так далеко, что и вообразить невозможно. Маша чувствует себя самой одинокой девушкой во Вселенной. Это ничего не меняет. Уходя, уходи. Прости, шепчет она виновата. проходя мимо зеркала, в котором отражается зал. Маша, сама того не желая, бросает в него мимолетный взгляд. Она знает, Зеркала не всегда отражают настоящие. Иногда они показывают то, что нельзя видеть просто так. Но в зеркале нет никого, кроме Маши. Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством Снежный Ком. Озвучено на студии Ильи Веселова.